«Куда же вас отвести? «А вот хотя бы физический. Там сейчас даёт показательный урок мой славный доктор Бланк. Выпускник цюрихского эстерната. Гениальный физик. Я заманила его в Москву, устроив ему здесь лабораторию для опытов с электричеством. А заодно он должен показать детям всякие хитрые физические фокусы, чтобы вызвать интерес к этой науке». Баронесса подошла к одной из дверей, и они заглянули в класс. Я очень занят, миледи. Най-най-най. После, после. За партами сидели десятка-полтора мальчиков лет 11 двенадцати в синих мундирах с золотой литерой «Е» на воротнике. Все они, затаив дыхание, смотрели, как хмурый молодой господин с огромными бакенбардами крутит какое-то стеклянное колесо. Сейчас, майн-клайн-киндер, вы настоящий маленький радуга. Название «Радуга-Планка». <смех> Это я придумать, когда такой молодой, как фыль. От странного колеса к столу, уставленному всевозможными физическими приборами, внезапно протянулась маленькая, необычайно яркая радуга-семицветка. Немножко сумасшедший, но настоящий гений. Боже! «Это из гимнастического. Скорее туда!» Леди Эстер выбежала в коридор, Фандорин за ней. Вместе они ворвались в пустую светлую аудиторию, пол которой почти сплошь был услан кожаными матами, а вдоль стен располагались разнообразнейшие гимнастические снаряды. Стайка мачуганов лицами восьми сгрудилась вокруг одного из матов. Раздвинув детей, Распетрович увидел корчащегося от боли мальчика, над которым склонился молодой мужчина лет 30 в гимнастическом трико. У него были огненно-рыжие кудри, зеленые глаза и волевое си... — Сильно лицо. Ну — Ну-ну, милый, покажи ножку, не бойся. Я тебе больно не сделаю. Будь мужчина, потерпи. Упал с колец, миледи. Слабые руки. Боюсь, сломана лодыжка. Скажите, пожалуйста, господину Изюмову. да, да — Да-да-да, сейчас. «Схожу за доктором...» Миледи, помонив за собой я Рас Петровича, быстро вышла сейчас. из класса. «Мальчики, мальчики есть мальчики. Это был Джеральд Каннингем, моя правая рука, выпускник лондонского эстерната, блестящий педагог, возглавляет весь российский филиал. Минувший осенью Джеральд открыл эстернат в Петербурге, теперь временно здесь, помогает мне наладить дело. Без него я как без рук». У двери с надписью «Врач» леди Эстер остановилась. «Прошу извинить, сэр, но нашу беседу придется прервать. Приходите завтра, и мы договорим. У вас ведь ко мне какое-то дело?» «Да, ничего важного, миледи. Я и в самом деле как-нибудь потом. Желаю успеха на вашем благородном поприще». Фандорин неловко поклонился и поспешно зашагал прочь. Ему было очень стыдно.